Рождение Лукреции. В замке было холодно, и женщина, стоявшую окна и смотревшая на монастырь в долине, с тоской вспоминала о своем уютном доме на пьяццо ди Демерло в Риме, всего в шестидесяти милях отсюда. И все-таки она была довольна тем, что находится здесь. Ведь именно Родриго пожелал, чтобы их ребенок появился на свет, в этом горном замке. Единственное чувство, которое она испытывала, — восторг от того, что он так заботился о ней. Она отвернулась от чудесного вида и оглядела комнату. Ее манила постель, поскольку схватки становились все более частыми. Она надеялась, что ребенок окажется мальчиком. Родриго больше обрадуется сыну, чем дочери. Она уже подарила ему трех красивых сыновей, и он души в них не чаял. Особенно ей казалось, он любит Чезары и Джованни. Но так было только потому, что Педро Луис, старший, жил не дома. Жаль было расставаться, но теперь перед ним открывалось блестящее будущее. Он получит образование при испанском дворе, после чего его ожидали титул герцога и соответствующие владения. Не менее великолепное будущее ждало остальных — Чезаре, Джованни и нерожденного еще ребенка. Ее служанки находились поблизости. «Госпожа должна лечь», — советовали они, — «ведь очень скоро начнутся роды». Она улыбалась, вытирая пот со лба, и позволила уложить себя в постель. Одна из служанок натерла ей лоб ароматной мазью, другая поднесла к губам кубок с вином. Все эти женщины стремились услужить Иванотца Катане, потому что она была возлюбленной Родриго Борджи, одного из могущественных кардиналов Рима. Ей повезло, что она стала так дорога ему, ведь он принадлежал к тем мужчинам, которым было нужно много женщин — но она оставалась главной, что само по себе уже было чудом. Ведь она не молоденькая девушка. Когда женщине 38, она в самом деле должна быть необыкновенно хороша собой, чтобы удерживать такого мужчину, каким был кардинал Родриго Бордше. И ей пока удавалось это делать. И даже если ей приходили в голову мысли, что он порой приходил, Не для того, чтобы любить ее, а просто, чтобы повидать детей, что из того. Такие сыновья, как Педро Луис, Чезары и Джованни, могут связать их сильнее, чем страсть. И даже если в будущем он встретит женщину моложе, которая очарует его, она все равно навсегда останется той, которая подарила ему любимых детей. Так что она будет довольна. Вот только кончатся схватки и родится ребенок. Она не сомневалась, что ребенок будет здоровым и красивым. Все ее дети были такими. Все они унаследовали ее золотистые волосы. И она надеялась, что и новорожденный будет иметь такие же, к восторгу своего отца. И хорошо, что он настоял на том, чтобы привести ее в свой замок, Субяко, хотя путешествие казалось долгим и утомительным. К тому же в горах и встретил неистовый ветер. Он хотел, чтобы ребенок родился в замке, и чтобы сам он находился рядом с ней во время родов. Время устроить это было не так просто, ведь в конце концов Родриго являлся духовной, особой, давший обед безбрачья, а здесь, в уединении, он мог открыто выражать свою радость». Так что во время ожидания она станет успокаивать себя мыслями о своем прекрасном доме Пьяца пиццу де Мерло, в котором ей так хорошо, благодаря щедрости Родриго. Она наслаждалась жизнью в квартале портем где всегда происходило что-то интересное. Это был один из самых густонаселенных районов города. Многие купцы и банкиры жили там. Его облюбовали многие самые скандально известные куртизанки. Над всеми возвышалось знатное семейство Арсини, владевшее дворцом на Монтенджордена, чей замок Таро-Динона являлся частью городской стены. Нельзя сказать, что Вануцца считала себя куртизанкой. Она оставалась верной Родриго и смотрела на него как на мужа, хотя, конечно, знала, что Родриго, будучи кардиналом, не мог жениться. а если бы и мог, то стал бы подыскивать себе жену в других слоях общества. Но если Родриго и не мог жениться на ней, он был не менее внимателен, чем любой муж. Родриго, думал Иван Отца, самый очаровательный мужчина в Риме. Она знала, что так считают не только она, хотя, конечно, такой человек, как он, наверняка имеет и врагов. Он был рожден, чтобы повелевать. Он был устремлен к одной цели — к папству, и те, кто хорошо его знал, наверняка чувствовали, что у него есть все шансы, чтобы добиться желаемого. Никого не могли обмануть его грациозные манеры, певучий голос, изысканная любезность. Все это было неотъемлемыми чертами Родрига. Это правда, но под обаянием скрывались честолюбивые стремления — которые наверняка помогут ему достичь того, к чему он стремится. Родвига был человеком, которому Ванноца могла поклоняться, потому что он обладал качествами, которые она ценила больше всего. Именно поэтому сейчас она молила всех святых и Пресвятую Богородицу, чтобы ребенок, который должен вот-вот родиться, был таким же красивым и очаровательным, как и его братья. Родриго сам, сполна наделенные тем и другим, очень ценил это. И еще она молила о том, чтобы она в свои 38 лет могла бы возбуждать в нем желание и наслаждаться его благодарностью, которую он испытывал к ней, как к матери своих детей. «Сколько лет дети будут жить под одной с ней крышей?» «Недолго», — предполагала она. Их заберут у нее, как забрали Педра. У Родриго были прекрасные планы для мальчиков. А Вануца, хоть и была возлюбленная кардинала, занимала невысокое социальное положение времени. Но он будет помнить, что дети — плоть от плоти ее, а она будет жить в своем очаровательном доме, который он подарил ей. Дом напоминал дворцы — которыми владела знать Рима. Она восхищалась им. Она любила сидеть в главной комнате. Стены ее были выкрашены в белый цвет и украшены гобеленами и несколькими картинами. Ей хотелось, чтобы ее дом выглядел таким же роскошным, как дома самых знатных горожан. Арсени и Каллана. Ее возлюбленный был щедр и подарил ей немало вещей. Помимо гобеленов и картин у нее были драгоценности, прекрасная мебель, украшения из мрамора и парфира, И самое ценное — ее гриденза, большой сундук, в котором она хранила свою майолику, золотые и серебряные кубки и чаши. Гриденза служила знаком социальной принадлежности, и глаза Ванноци загорались, когда она смотрела на него. Она обходила свой прекрасный дом, касаясь вещей и разговаривая сама с собой в прохладной тишине, которой она наслаждалась за толстыми стенами. Она в самом деле была счастливой женщиной. В ее жизнь вошел Родриго, для которого она желанна. Ваноцца была не глупа и знала, что все сокровища, подаренные ей Родриго, С его точки зрения, ничто по сравнению с тем, что ему отдала она. Снова начались схватки. На этот раз сильнее и чаще, почти не прекращаясь. Ребенок стремился в этот мир. В другом крыле своего замка в Субиака великий кардинал тоже томился в ожидании. Его апартаменты находились вдали от комнат возлюбленной. Он не хотел, чтобы его беспокоили и огорчали ее крики. Он не хотел думать о страданиях Ванотцы. Он хотел представлять ее себе такой, какой она старалась всегда выглядеть при нем. Прекрасной, веселой и полной жизни, такой, каким он был и сам. В родах в Анотсе, должно быть, не сумеет остаться такой, и он предпочитал ее в радости. Он относился к мужчинам, которые превыше всего ценят свой покой,